Глава пятая. Костя спит на раскладушке в лоджии, в крохотном застеклённом балконе. Над раскладушкой висят боксёрские перчатки, скакалка, тренировочный костюм, на тумбочке транзистор спидола и газета «Советский спорт». Костя спит здесь только летом. Зимой он спит в комнате. Половину этой комнаты занимает библиотека. Отец Кости – конструктор.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 Отец Кости одобрительно кивал головой и поглаживал свою колен. Больной оно у него, что ли? А на вид здоровый мужчина, полный, высокий, добродушный. Ты как думаешь, спросил он у Кости. Мне всё равно. Я поразился такому хамскому ответу. Я тоже иногда бываю в ссоре со своим родителем. Но если он делает первый шаг к примирению, то надо тоже быть человеком.